С пятью с Ругачевыми печатями, который оперработник венской резидентуры не удосужился предварительно вскрыть, как полагалось по инструкции. Вскрыв пакет, Вардо обнаружила в нем два паспорта, иностранные валюты и новые шифры. Уничтожил конверт Разведчица часть его содержимого спрятала в сумочку, а остальное разместила на себе. В поезде она заняла верхнюю полку в двухместном купе. Благополучно миновала три границы. На французской границе в купе зашли жандармы и проверили паспорт. Затем таможенники изучили содержимое чемодана. Все было в порядке. Вдруг в вагон шумом ворвался жандарм-пограничник и закричал. «Вы почему не пришли в таможню зарегистрировать ваше оружие? Сколько вас ждать?» Вардо не потеряла самообладание и спокойно ответила. «Никакого оружия у меня нет». Тут и на помощь пришел сосед по вагону. Он подошел к пограничнику и сказал «Вы ошиблись». Оружие у дамы из другого купе. Жандарм поспешил туда и вскоре ушел в сопровождение пожилой англичанки, которая везла с собой антикварный дуэльный пистолет. Так, благодаря самообладанию, Вардо удалось благополучно выйти из серьезной ситуации, грозившей ей тюрьмой. Подобных случаев было немало в ее оперативной деятельности. Возвратившись в Париж, она вскоре узнала, что здесь находится ее старый друг по подпольной работе в Вене, армянин по национальности. Через него разведчица вышла на стенографистку германского посольства в Париже. Москву интересовали планы гитлеровцы в отношении нашей страны. Армянин познакомил Лизу с этой женщиной, получившей псевдоним Ханум, так как она красила волосы Хной, подобно иранским женщинам. Личное обаяние нелегальной разведчицы, отличное знание немецкого языка расположили к ней немку. Поначалу отношения с ней развивались довольно туго, но в дальнейшем Вардо удалось найти общий язык со стенографисткой от которой стали поступать очень ценные сведения о франко-германских отношениях и планах Берлина в Европе. В Париже Вардо активно работала с ценным агентом ОГПУ, бывшим царским генералом Дьяконовым, который в прошлом занимал пост военного аташа России в Англии, а в 1920 году переехал на жительство во Францию. И имел широкие связи в русской военной эмиграции. Он выполнял задания по разложению крупнейшей белогвардейской организации Русского общевоинского союза, РОКС, а также снабжал Центр информации о деятельности французской военной разведки. Диаконов принимал участие в операции по захвату руководителя РОВС генерала Кутепова. Располагая обширными связями в высших военных кругах Франции, генерал по заданию Вардо довел до руководства французской военной разведки подготовленной Центром достоверные сведения о пятой колонии профашистски настроенных французских генералов и офицеров. Эта операция прошла успешно и сыграла свою роль в охлаждении отношений между Францией и Германией. В 1933 году в связи с приходом Гитлера к власти обстановка в Германии осложнилась. По существу прекратилась деятельность нелегальной резидентуры в этой стране в связи с отъездом на родину большинства оперативных работников. Почти все они были евреями, и их дальнейшее пребывание в Германии стало небезопасным. Нелегалы Зарубина получают задание перебраться из Парижа в Германию и в кратчайший срок